Молодой Джолиан, грустный, вышел из больницы и отправился к отцу, размышляя о том, что эта смерть разобьет семью форсайтов. Удар скользнул мимо выставленной ими преграды и врезался в самую сердцевину дерева. На взгляд посторонних оно еще будет свисти, как и прежде, будет горделиво возвышаться на показ всему Лондону, Но ствол его уже мертв, он сожжен той же молнией, что сразила Бассини. И на месте этого дерева теперь поднимутся только побеги, новые стражи чувства собственности. «Славная форсайдская чаща», — думал молодой Джолион, — «мачтовый лес нашей страны». Что же касается причин смерти, его семья, конечно, будет упорно опровергать столь предусудительную версию о самоубийстве. Они истолкуют все как несчастный случай, как перст судьбы. Втайне даже сочтут это вмешательством провидения, возмездием. Разве Басини не посигнул на их самое бесценное достояние, на карман и на семейный очаг?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 которые могут близко принимать к сердцу финансовый кризис. И молодой Джолион тоже отверг версию о самоубийстве. Мертвое лицо слишком ясно стояло у него перед глазами, ушел в самый разгар своего лета, и мысль, что несчастный случай унес Басини в ту минуту, когда страсть его смела вся преграда на своем пути, показалась молодому Джолиону еще более горькой. Потом, перед мысленным взором его, выросло жилище Сомса. Такое, каким оно было сейчас, каким останется навсегда. Вспышка молнии озарила ярким страшным светом обнаженные кости и зияющие между ними провалы. Ткань, прикрывавшая их раньше, исчезла. Когда сын вошел в столовую на Стэнхопгейт, старый Джолион был там один. Он сидел в большом кресле, бледный, измученный, и глаза его, блуждавшие по стенам, по натюрмортам, по шедевру «Голландские рыбачьи лодки на закате», словно пропускали мимо себя всю его жизнь с ее надеждами, удачами, победами. — А, Джо, — сказал он, — это ты. — Я сказал, бедняжке Джун, —